Глава 12 «Старуха Зельта была со мной неприветлива, но мне это понравилось», не прозвучало ни одного неудобного вопроса. В лесной протопленной хижинке с низким потолком она распеленала малыша Сигора, ощупала его, да так и оставила ребенка лежать на грубо сколоченной кровати, упала на колени перед развалившимся шкафом чтобы отыскать нужные склянки. Я мялась у двери, сутулясь, чтобы не зацепить головой на висшую балку. Времени на взаимное молчание я предоставила слишком много и сама начала им тяготиться. «Уважаемая Зельта», — позвала я шепотом, — «я могу чем-то помочь?» «Без тебя справлюсь, мамаша, которая ему не мамаша». Отбурчалась она и, прямо сидя на полу, начала измельчать какой-то корень в деревянной ступке. Но мне было неловко после согласия на помощь, потому я пыталась создать хотя бы видимость дружеской ноты. «Ты ведьма?» Селяне отзывались о тебе с большим теплом. Она скосила на меня постарчески мутные глаза. Врешь, Они меня уважают, потому что боятся». Но теплоты в их словах это вряд ли прибавило. А ты даже не уважаешь, тыкаешь мне, будто своей ровеснице. поди где-нибудь в центре, не ты любому макшели, в ноги кланялась, а хамство засовывало себе взад. Я на секунду застыла, и верно ведь такой дурной манеры за мной не водилось раньше. Виновато скривилась и попыталась оправдаться. «Простите меня, Зельта. Наверное, это от того, что вы ведьма. Никаких ассоциаций с магами. А вот запоздала до меня докатила мысль, что вы и есть магичка. Просто я не закончила. Старуха это сделала за меня. Просто не такая лощенная, Но суть-то от этого не меняется». Иные столичные макшели до моего уровня мастерства не дотягивают так-то. Я восприняла ее признание не как пустое бахвальство, потому не сдержала любопытства. Тогда почему вы остаетесь здесь? Живете вот так просто и без изысков. Ведь сильный маг всегда себе работу найдет. Так я и нашла. Она подбородком указала на маленького зверолюдика. Вернее, ты мне работу принесла. Помогать таким чистым душам и есть моё благословение. А на испорченных страстями и мытарствами взрослых я уже нагляделась. Лет восемьсот прошло с тех пор, как вы мне все окончательно осточертели. Со своим тщеславием, замашками, пустыми метаниями и глупостями. Вот и ты сделай одолжение доброй бабули. Заткнись. Однако ж у меня непроизвольно вырвалось. Сколько? Вы здесь живете 800 лет? Нет, конечно. Здесь примерно полвека и отсюда уйду, когда деревенские обнаглеют и очередью побегут ко мне со своими хворями. Таких мест на белом свете много, до конца моих дней точно хватит. Если заткнуться не можешь, пой. ребенку плохо, а пока я готовлю заклятие, пусть он хотя бы на материной песне продержится. «Так я же не мать», Я посмотрела на Сигора, который очень вяло шевелил здоровой ручкой. Ведьма на меня рявкнула. «Ты здесь видишь других кандидаток, идиотка? Пой, говорю. А коли сдохнет чада во время твоего воя, на твою вину и запишу». Я послушно подошла к углу кровати, села на пол, сжала рукой малюсенькую ножку и затянула колыбельную из любимых песен своей старой няньки. Кажется, ребёнок даже не прислушивался, но я старалась как могла. И на самом деле вкладывала душу в простые строчки. Когда песня закончилась, а другой я не вспомнила, затянула молитву богини, и в какой-то момент на глаза навернулись слезы жалости. Но не могут боги забрать ребенка к себе, если дали ему второй шанс, подослав меня». Хотя Сигор даже ручкой двигать перестал, затих, с открытыми глазами, в каком-то немыслимо страшном образе. Зельта грубо пихнула меня в плечо, отодвигая, и теперь сама склонилась над младенцем. Она мазала ему губы травяной смесью, шептала заклинания, сжимала вывихнутое плечика, зачем-то ругалась на ребенка очень некрасивыми словами, а потом повторяла все это по кругу. Я отползла к углу комнаты, чтобы ей не мешать, но монотонные речитативы убаюкивали хлеще усталости, потому я прикрыла глаза, подтянула колени к груди и позволила себе задремать. Да только сразу вслед за сладкой дремой провалилась в глубокий сон. Проснулась уже засветла и не сразу поняла, отчего именно а стоило осознать, как я подскочила на ноги и едва не закричала от огромного счастья. Зельта, притом даже не пошевелилась, она удобно улеглась на своей постели и теперь самодовольно похрапывала, а зверолюдика уложила себе под бок, слегка придерживая рукой. Он не будил ее тем, что постоянно сучил ножками и истошно орал, требуя то ли укрыть его тёплым одеялом, то ли накормить так надрывался, что все личико побагровило, а беззубый рот открывался все шире. «Плачет! Он плачет!» Я не могла выразить своего счастья. «Оклемался, малыш! Теперь и от мира начал что-то требовать!» Я протянула руки, чтобы взять его и дать возможность Зельте хорошенько выспаться, но почему-то именно от моего движения ведьма сразу открыла глаза и хищно уставилась на меня. Ты еще здесь? спросила бодро. Радость-то какая. Тащи молоко. Подкидыша твоего от истощения надо спасать. Да куда ты льешь? Он же захлебнется. Вот уж напасть на меня свалилась. Подержи, корикуна, я сама. Первые недели будешь разводить молоко этим отваром. Он силы ему придаст. «Дня два еще присмотрю, чтобы точно было все в порядке. А потом валите на все четыре стороны». Наевшись, малыш почти сразу уснул. У него и щёчки стали заметно розовее. И вообще, вид сделался более здоровым. За два дня при такой магии ведьмы он совсем оправится. Я отправилась на улицу, чтобы улыбнуться морозному ветру. В этом лесу зима уже давно наступила, если вообще когда-то из него уходит. Ведьма вышла вслед за мной, покряхтела, чтобы я ей место уступила на лавке из двух брусьев и щербатой перекладине. Но потом посмотрела на меня сурово и спросила прямо. «Заплатишь?» «Мне тоже жить на что-то надо. С деревенских я продуктами беру. Но у тебя, гляжу...» Корзинки с собой не имеется. Я подумала, а потом решительно сняла с пальца кольцо. Майер его подарил. Она обручальная, заменить нам его так и не удалось. «Кольцом возьмете. она очень ценная». Старуха по-звериному принюхалась и скривилась. «Слишком ценная за такую услугу. Еще и из старого красного золота» что только драконы носят. Не хочу, чтобы меня потом обвинили в воровстве у Шелли. «Не ворованное оно», — заверила я, — «жених подарил». «Чего ж тогда отдаешь? Она прищурилась с еще большим подозрением. «Не получилось у нас семейной жизни», — я улыбнулась. «Не собиралась строить из себя таинственность» но, возможно, так и выглядела. «Ищи что-нибудь другое», — приказным тоном распорядилась она. «Чую, что найдется для меня крат, и наверняка даже золотой». Я со смехом запустила руку во внутренний карман. Разумеется, монеты я с собой прихватила, когда из столицы бежала. Немного, даже лошадь не купишь, но где-то помогло бы найти ночлег или пищу. Она взяла только один золотой крат, закинула в карман дырявой юбки и, кажется, тут же про него забыла. «У тебя на уме еще какая-то просьба», — заговорила вдруг задумчиво. «Так говори. Ты же девка наглая. Не тушуйся». Но сразу предупрежу. «Нет, ребенка я у себя оставить не могу. По весне надолго ухожу в глубь леса, Летом собираю редкие травы, осенью выкапываю коренья. Зверолют из него вырастет отменный, но боюсь не в таких условиях ему расти. Лучше в деревне его пристрой. «Не собиралась даже об этом просить», — воскликнула я. «Мы с Сегором к моей родне доберемся, и там уж о нем позаботятся». «Тогда о чем же?» — она не сдавалась. Мне не нравилось это ощущение, будто все мое нутро прикрыто прозрачным стёклышком и прекрасно видно со стороны, каждая мысль этой древней старухой прочитывается. Поэтому я решила не юлить и сказать, как есть. «Зельта, как я поняла, ваш возраст больше восьмисот лет. И это поразительно. Я много встречала магов, но до ваших сверстников им далеко». «Можно ли попросить вас дать мне часть вашего дыхания?» «Понимаете этот ритуал?» «Да знаю я про этот ритуал», — перебила она. «Выдержанная тысячелетием, чистая магия — увеличение, которое поселится в тебе. Тогда ты тоже сможешь лечить и колдовать, хоть и не так хорошо, как это делают истинные маги». А еще ты станешь долго жить. Так долго, что ни одному человеку не подвластно. Именно. Я обрадовалась тому, что ведьма знает лучше меня об этом колдовстве, и ничего можно не объяснять. Но ей требовались объяснения другого порядка. И ради какого черта, мне тебе в этом помогать? Я несколько растерялась. За кольцо, например клянусь богиней, что получила его в подарок. Нет, нет. Она подняла морщинистую руку. Долголетие дается многим в нашем мире, но некоторые его используют для того, чтобы успеть сотворить как можно больше зла. Демона, например. Ты, может, и не демон. Но демонского в тебе немало, это чую. А еще в тебе есть драконова. Как бы мне знать, что драконова в тебе кажется больше. Назови мне причину, почему ты такого подарка достойна?» Ответ был так лёгок и очевиден, что не пришлось его обдумывать. Это не для меня, Зельта. Так получилось, что от моей жизни зависит благополучие одного человека, очень важного человека для всей империи. Он заранее смирился с тем, что уже скоро по его меркам превратится в поломанное соломенное чучело, и меня это пугает. Она слишком просто поняла мое пространное объяснение. Понятно. Ты ноги не удержала сдвинутыми. И теперь какой-то дракон получил свою взаимность, потому обречен страдать после твоей смерти. Удержала поправила я, с трудом уняв раздражение. Но взаимность он все равно получил. Я даже не понимаю, как так вышло, но очень четко это ощутила. «Плевать», — она отмахнулась. «Какое мне дело до дракона, которого я даже в лицо не видела?» «Он важен», — снова начала я. Но Зельта прервала гневно. «Не он, не они. Ты должна быть важна». Ты обязана быть важна сама по себе, иначе в тебе никакого смысла нет. Понимаешь, идиотка? Получив подобное, ты просто не имеешь права засесть в теплом доме своей матери и в спокойствии растить своего Сигорчика. Твоя дорога должна быть важной. Я усмехнулась. Вы говорите почти как светлейший наставник из храма. Он тоже упирал на необходимость найти свой путь. А в чем мой путь, Зельта? Я могла бы остаться среди монахов и была бы рада их жизни. Я могу вернуться в родные земли и помочь с их восстановлением. Этого мало?» Она подумала, сведя седые брови, и выдала после долгой паузы. «Маловато. Разве твои земли не восстановят без тебя? Да и война еще не закончена. Вот и сделай что-нибудь значимое». «Заверши это кровопролитие, к примеру, если еще более грандиозных дел не придумаешь». «Убить Зохара?» — сформулировала я для самой себя, а про себя отметила странность. «Как ведьма в такой глуши осведомлена о происходящих в империи событиях?» Но уточнять этот момент не стало. «Да я бы с радостью, но боюсь, что не для моих сил такое испытание» но на самом деле это моя несбыточная мечта — всадить ему кинжал в горло и навсегда забыть, что он вообще когда-то существовал». Зельта снова поразмыслила и неожиданно кивнула. «Сойдет. Клянись богиней, что твое существование будет важным, и я твое имя еще услышу, хотя бы в качестве убийцы Зохара Рока». И пошли уже в тебя дышать. Нам с тобой в ближайшие пару дней всё равно делать нечего. Я вовсе не была уверена, но все же произнесла нерешительно. Клянусь богиней, что постараюсь изо всех сил. А какое имя вы должны услышать? Вы ведь моего имени даже не знаете. Да плевать меня на Твое имя. Главное, чтобы ты этой клятве следовала. Она вдруг тепло улыбнулась и начала с трудом подниматься с лавки, чтобы пройти в дом. Идём, сделаем быстрее. Мне самой интересно посмотреть, что из этой смеси получится. Лучше тебе лечь, а то ноги вряд ли удержат. Я подалась была к кровати, но она остановила. «На пол ложись. На мягкой перинке спим мы с ребенком. У меня кости старые, а у него еще вообще толком костей нет». Конечно, я разместилась там, где она мне указала. Да и печка горела жарко. Вряд ли замёрзну. Зельта села рядом, склонилась надо мной и выдохнула в открытый рот. Посмотрела на моё лицо, пощупала запястье, недовольно забурчала. Не сработало, что ли? Я никогда такого сама не делала, потому не знаю, сразу ли заметно, если сработало. Я кивнула, молда сразу. Ощущается или демонская гниль, или острый запах весны от выдоха дракона. Но сейчас я не почувствовала ровным счетом ничего, кроме неприятного аромата давно нечищенных зубов. Вот только Зельта в опыте далеко опережала братьев Кеймаров. Она покумекала пару мгновений, подняла надо мной руки и что-то запела. Я почти сразу узнала одно из их заклинаний, которые они надо мной распевали. И следом за последним словом я в страхе дернулась, чтобы остановить, но уже ничего не получилось. Парализация всего тела была внезапной и очень резкой. Меня будто с потолка швырнули на пол со всего размаха, но даже право на стон не выделили. А это пройдет. Она и теперь сразу догадалась о происходящем. «Скачок силы должен быть принят твоим телом. Оно перестроится и заново вернется к тебе. Точнее, вернется обновленным. Уже с моей магией. Я закрыл глаза. Хорошо, что видов магии всего три, и все они остались позади. То есть внутри меня. В последний раз я переживаю это ужасающее ощущение беспомощности. Пугало другое. После дыхания дракона я приходила в себя пару недель. Да и то Элвин помог. Хотя при мне сейчас, возможно, сильнейший маг в мире поможет справиться быстрее. А пока мне просто следует полежать смирно, к чему я почти привыкла. Зельта меня даже не пыталась развлекать разговорами, я просто мешалась ей на полу. Зато с Сигором она улюлюкала добродушно. Его голодные крики заставляли меня радоваться, а ведьму — бежать за молоком и отваром. Я пролежала так весь день и всю ночь, на утро смогла разомкнуть губы и прохрипеть. «Подайте воды, пожалуйста». «Потерпи», — отрезала ведьма. «В отхожее место я тебя на руках не потащу. Давай уже, хотя бы сядь». Сесть я пока не могла, только с большим трудом что-то говорить и совсем незначительно шевелить пальцами. Паралич отпускал, но снова слишком долго. К обеду я смогла одну ногу согнуть в колени и очень от этой работы устала. Потому сдалась и спокойно разрешила себе валяться дальше. Следующая ночь должна все исправить. Разбудили меня перемещение зельты по комнате. Сигор мирно спал на постели, но ведьма подошла к окну, что-то там высматривая. Я напряглась и повернула голову. Оказалось, прямо напротив окошка сидела большая сорока и тоже пялилась на хозяйку хижины после чего побледневшая ведьма уставилась на меня и с ужасом сообщила несколько демонов едут сюда на счетах гербы бывшего великого князя седьмое окраное это место они обнаружат за пару часов я медленно проговорила, хотя усмешку выдавить не получилось. Это вам птица сказала. Что ты несешь? Разве птицы умеют разговаривать? Она заметалась по комнате, скидывая в мешок свои вещи, отчего и я начала бояться. Сорока отпечатала их в своем глазу и принесла мне. А это, получается, птицы умеют. Логично. Я все же смогла немного растянуть губы. Еще не улыбка, но уже ее прообраз. От сильного страха я уже научилась избавляться, и довольно давно. О нем надо просто забыть и действовать. Вот только действовать я пока не могла. Вообще толком ничего не могла. «Вы куда?» — спросила я и смогла крикнуть громче. «Зельта, вы куда собираетесь?» «Уносить ноги, куда же еще, ответила старуха, как само собой разумеющаяся. Уж простите меня оба, но похоже, что демоны ищут именно тебя. Вряд ли бы они в такую даль забрались из-за моей никому не нужной личности. А вот теперь страх проник в меня залпом. Даже силы в голосе заметно прибавилась: А я... Подождите, Зельта, хотя бы Сигора с собой возьмите, они убьют его. Но она уверенно покачала головой. Нет. «Детей я люблю, но сразу предупредила, что со мной он не останется, и умирать я за него не стану. Справляйтесь сами, а меня даже боги поймут». Я, захлёбываясь злостью, кричала, хотя ведьма больше меня не слушала, а через короткое время вообще выбежала за дверь, даже забыв ее захлопнуть. «Подождите! Подожди!» «Ах ты, старая стерва, ребенка хотя бы спаси, ты же знахарка, богиней одаренная. Да как ты вообще можешь так поступать?» Концом нашего знакомства стал удаляющийся топот копыт. Ведьма и лошадку мою не постеснялась забрать. Поняв, что слушать меня больше некому, я завыла в потолок. Малыш проснулся и тоже разразился криком, а я не могла еще даже сесть, не то чтобы взять его на руки и тоже бежать в любом направлении. Закрыла глаза, попыталась дышать ровнее, чтобы успокоиться. С чего я взяла, что Зельта — добрый человек? С того, что добрые дела совершала? А как прижала, забыла о своей доброте и вспомнила только о собственной шкуре. Я не имела права ее осуждать, но кричащий, беззащитный младенец не оставлял мне выбора. Я с закрытыми глазами проклинала ведьму и никак не могла это чувство побороть. Сейчас помощь Элвина я приняла бы безропотно, но за пару часов из Сердцевины добраться сюда даже дракон не сумеет, если вообще... Ощущает мое черное отчаяние на таком далеком расстоянии.